Глава 7. Пленников вывели из загона на рассвете. Уже под стенами крепости их сбили в колонну и погнали в северо-западном направлении. Как и вчера, сбежать было проблематично. Десяток раксов позади, столько же впереди и почти три десятка быстроногих триллов, шествовавших по бокам. Людей хватало, чуть ли не сотня. Но большинство в драке бесполезно. Женщины, дети... Да и мужчины, в основном простые обыватели, такие в драку не полезут, так что о совместном выступлении думать нечего, оно обречено на провал. В лучшем случае спасутся единицы, да и то, если неподалеку окажутся густые заросли. Но в здешних краях подобное было редкостью. Кустов и деревьев немного. Скорее всего, хайты гнали их особым маршрутом, избегая перелесков и заросших оврагов, где уследить за пленниками тяжело. Юркнуть в сторону секундное дело, а дротики Трила в чещебе почти бесполезны. Темп перехода Хайты вновь задали слишком быстрый. Даже крепким мужчинам приходилось нелегко. А что уж говорить об остальных, не отличавшихся силой и выносливостью. Среди пленников были раненые и больные, им приходилось тяжелее всего. Колонна постепенно дифференцировалась. Те, что покрепче шествовали впереди. Остальные плелись в хвосте, с отстающими не церемонились. Раксы подгоняли их древками секир. Самое ужасное произошло около полудня. Один из раненых пленников не выдержал, после очередного пинка рухнул на землю и даже не стал пытаться подниматься. Ракс недовольно хрюкнул, после чего размахнулся и снес несчастному голову. Страшное зрелище подстегнуло отстающих, но ненадолго. Часа через три Хай обезглавили очередную жертву, изможденную женщину. Теперь все понимали, почему вдоль тропы столь часто попадаются человеческие кости. Судя по их количеству, этой дорогой пользовались очень долго. Не исключено, что здесь прогнали десятки тысяч пленников. После казни первого человека Аня стала сдавать. До сих пор она шла самостоятельно, лишь неотрывно держала Олега за руку боясь расстаться с ним даже на секунду. Но постепенно он стал замечать, что временами тянет ее за собой, да и кашляла она все сильнее и сильнее. Ни малейших жалоб от нее слышно не было, но все понятно и без слов. Не выдержав, Олег подтянул ее к себе, без натуги вскинул легкое тело, усадил на плечи. Только здесь Аня очнулась, устало охнула. «Что ты делаешь? Немедленно поставь меня на землю!» «И не подумаю», – усмехнулся Олег, «эй, поосторожнее, у меня правое плечо повреждено, еще не зажило, не ерзой «Эй, Олег, ты ранен? Почему мне не сказал?» «И чем бы ты мне помогла, ладно, не бойся, это меня ваксы зацепили, совсем чуть-чуть, еще в тот день, когда тебя похитили, рана не опасная, уже затянулась, но если ты и дальше думаешь ерзать своей костлявой попкой, то знай» приятного в этом мало». «Она не костлявая», – возмутилась Аня. Я, «Опусти меня на землю». «Пожалуйста, тебе нельзя беспокоить рану». «Малышка, поменьше болтай, тебе это сейчас вредно. И своими ножками идти тебе не дам, ты ведь очень устала». «Нет, я выносливая», – упрямо произнесла девушка и тут же закашлялась. «Вот видишь». Я знаю, что ты выносливая, ведь в свое время прошел с тобой немало. Но сейчас тебе лучше отдыхать. Сама понимаешь, что так будет лучше. У тебя высокая температура и вообще мне даже полезно так идти. Это почему? С такой температурой ты как печка действуешь. Шея и плечи чуть ли не плавятся. Настоящее медицинское прогревание. Олег. Но ты не сможешь долго меня нести. Я легкая, но все равно не пушинка. Эрон до сего момента, молча топавший сбоку, глухо буркнул. Потом тебя понесем я и Монгу. Тебе не придется идти самой. Вот видишь, улыбнулся Олег, все будет хорошо. Эй, Эрон, а как там наши друзья? Мне теперь нелегко оборачиваться. Тот, кого Аня назвала Гариком, отстает. «У него нет обуви, просто обмотал ноги тряпками. Наверное, изранил ступни, сильно хромает». «Быстрей бы ему голову отрубили, нам работы меньше будет». «Олег!» – дернула Сяня. «Да успокойся ты, малышка, неужели этого ублюдка жалко?» «Нет, не жалко, просто неприятно. Ты слишком уж жестоко рассуждаешь». «Вот такой я негодяй!» – ухмыльнулся Олег. «Ты ведь знала, за кого шла». «Ты прятал от меня свою истинную сущность. Ой, женщина одна отстаёт, пожилая. Господи, её тоже убьют, я уверен, Олег, надо ей помочь». «Даже не надейся. Мне её, разумеется, жаль, но пусть выкручивается самостоятельно. Нам сейчас придётся нести тебя по очереди. Ты легкая, но, как сама заметила, не пушинка». «Так что вывод прост. Никакой помощи остальным. Ты мне дороже, чем миллиард таких незнакомых женщин. Тратить на них силы не собираюсь. Кроме того, что-то мне подсказывает, что она далеко не тонкая тростиночка, в отличие от тебя». «Все равно. Как-то это жестоко, неприятно». «Да», — согласился Олег, «но жизнь вообще жестокая штука». «Мы не, наб... не благотворительная организация. Сейчас для меня важно только одно – сохранить самих себя. Все остальное вторично и на фоне главной задачи меркнет. Так что прошу тебя, помолчи. Тебе вредно сейчас много разговаривать». Как бы в подтверждение его слов Аня затряслась в новом приступе кашля. Нахмурившись, Олег в стотысячный раз проклял тот момент, когда еще на плоту прятал нож в сапог. Ему в тот момент следовало позаботиться о свертке с лекарствами, лежащем в кармане рюкзака, но время не вернешь. Рюкзак вместе с остальным имуществом остался далеко позади. Спешка Хайтов получила объяснение вечером, когда показалась очередная крепость. Очевидно, перегоны рассчитывали таким образом, чтобы засветло преодолеть расстояние между соседними степными цитаделями. А жаль. Олег уже размечтался, что ночевать придется прямо в чистом поле, что позволяло рассчитывать на успешный побег. На новом месте людей не оказалось вовсе. Загон был пуст. Арки бесцеремонно нагребли под стену огромную кучу соломы и тростника. Остальные не стали возражать против такой жадности. Спорить с гладиаторами никому не хотелось. Олег устроил уютное гнездышко, уложил туда Аню. К этому моменту самочувствие ее ухудшилось настолько, что она даже не пыталась разговаривать. При первых же словах ее начинало скручивать в приступах кашля. Да и выглядела она подозрительно вялой. Болезнь уверенно подтачивала ее силы. Сейчас бы она не смогла пройти в быстром темпе и часа. Как назло, звездное небо обещало холодную ночь. Аню завернули в три плаща, Олег с Ироном зажали ее между собой, согревая своими телами. Но толку от этого немного. Сейчас бы очень помог костер, но разжечь его нельзя. Были и плюсы. Пленников впервые покормили. В загон вошли несколько трилов с корзинами, вручили каждому по комку какой-то жесткой массы. Это оказалась прессованная смесь обваренных злаков, молотых корней и подсушенного мяса без соли и специй. Вкусом сей деликатес напоминал рубленую солому, да и происхождение мяса вызывало нехорошие подозрения. Воды было вдоволь, как и в предыдущей крепости можно было хлебать сколько душе угодно из деревянного жолоба поилки, выступавшей из стены. С великим трудом Олегу удалось заставить Аню хоть немного поесть. Девушка упрямо намеревалась уснуть, не обращая внимания на пищу, да и аппетита у нее не было. Однако он проявил железную настойчивость, и она все же кое-как прикончила половину порции, но от продолжения ужина отказалась на отрез. Прижавшись к телу жены, пылавшему жаром, Олег с тревогой понимал, что температура у нее очень высокая. Удивляться этому нечего. Зимой у нее было то же самое, организм слишком бурно реагировал на болячки. С одной стороны, это могло свидетельствовать о хорошем иммунитете, что утешало. Но с другой, на подобное надо немало энергии, а где ж ее взять? Аня и прежде не отличалась хорошей комплекцией, а уж сейчас организм сжигал сам себя, бросая в топку порцию за порцией. Здесь бы очень пригодились запасы подкожного жира, однако их-то как раз и не было. Если так будет продолжаться и дальше, Да и градусника нет, температуру не измеришь. Если она превысит критическую отметку, Олегу было страшно. Два дня пленников гнали по холмистой степи. За это время хайты казнили еще семерых. Они по-прежнему не церемонились с обессиленными. Однажды это зрелище Олега даже немного порадовало. Не выдержал худосочный Гарик, сдался он не был таким уж хлюпиком и спокойно мог идти дальше, подвело отсутствие обуви. На одной из стоянок бандиты хотели было ограбить одного из мужчин, но арки вовремя подоспели к месту событий, так что разжиться толстыми чунями похитителям не удалось. Гарик обвязывал ступни тряпками и соломой, пытался плести что-то вроде лаптей, но тщетно. Каменистая холодная почва утоптанной дороги превратила его ступни в сплошные кровоточащие раны. Спасти его мог только многодневный отдых, чего хайты предоставлять явно не собирались. Поначалу Антон с Рогом тащили товарища на себе, обхватив с двух сторон. Но постепенно такой способ передвижения стал их изнурять. Они стабильно плелись в хвосте колонны, то и дело зарабатывая тумаки от замыкающих раксов. После того, как Рогу отбили бок, едва не переломав ребра, он плюнул на благородство, оставив Гарика на попечение Антона. «Своя жизнь дороже!» Парень несколько часов мужественно тащил товарища, пока раксы, озверевшие от их тихоходности, не избили обоих. Антон сумел после этого подняться и, не оборачиваясь на стонущего товарища, двинулся вперед за удалявшейся колонной. Гарик, завидев спину уходящего товарища, застонал, что-то невнятно произнес. Антон вздрогнул, но не обернулся, сделав свой выбор. Бывший почтальон заплакал, дернулся, будто собираясь двигаться дальше ползком. И в этот миг Секира Ракса снесла ему голову. Несмотря на то, что к бандитам Олег не испытывал ничего, кроме ненависти, зрелище его обрадовало далеко не так сильно, как он рассчитывал. Злоба на похитителей давно улеглась, сменившись тревогой за больную жену, да и голова была постоянно занята обдумыванием планов побега. Собственно, все уже было давно обдумано, островитяне ждали темной ночи. Для реализации этого плана он тайком выточил несколько уплощенных колышков. В дело пошли сучья, подобранные на редких привалах, и кусок жерди, отпиленной от изгороди загона. Кроме того, по дороге подобрали парочку человеческих костей. Олег сделал из них подобие грубых стилетов, наплевав на уважение к чужому праху. Арки в придачу насобирали камней, подходящих для метания. Рон с прощей обращался еще хуже землян, а вот Монгу, рожденный в Южном Аркуле, стрелял из нее будто снайпер. В тех краях этому учат чуть ли не с младенчества. Сами пращи изготовили из ремней, оставшихся после сооружения плота. К счастью, несколько из них сохранились в карманах, так что не пришлось снова кромсать и без того обкорненные плащи. Приготовления островитян не прошли незамеченными для остальных пленников. Как-то само собой получилось, что вокруг них стали стягиваться и остальные люди. Этот конгломерат нельзя было назвать монолитным отрядом, но некоторые приказания Олега они выполняли охотно, особенно если сами были заинтересованы в их выполнении. Так, дружными усилиями удавалось обмануть трилов при раздаче пищи. Люди обступали хайтов со всех сторон, дурили им головы хаотичным перемещением, скрывая тот факт, что не все товарищи после получения порции отходят в сторону. Таким образом, некоторым удавалось получить по две, а то и по три пайки. Учитывая скудность порций, подспорье немалое. Впрочем, в группе Олега лишь Аня ела досыта. Он вместе с арками значительную часть еды сберегал на случай побега. Весенняя степь богата, а им надо будет чем-то питаться, так что запас не помешает. Аня по-прежнему кашляла, но по субъективным ощущениям Олега, Температура у нее спала, тело девушки больше не горело пугающим огнем, да и аппетит начал проявляться. Свою порцию она умудрялась уничтожать почти до конца без особых понуканий. Правда, болезнь ее здорово ослабила. На переходах Аню несли почти все время, позволяя самостоятельно передвигаться не более получаса, да и то на участках, где дорога вела вниз. Однако Олег уже не сомневался, что болезнь пошла на спад. Несмотря на хрупкое телосложение, его супруга отличалась хорошим запасом прочности. К вечеру третьего дня показалась очередная крепость. Олег издалека определил, что на этот раз пленников привели не к стандартному укреплению. Здесь нечто большее. Из-за того, что оно венчало вершину пологого холма, было трудно определить форму и размер. Но если это привычный квадрат, то размеры его раза в четыре превышали предыдущие цитадели. Одна сторона не меньше двухсот метров. Вместо вышек по углам возвышались настоящие башни. Невысокие, но очень широкие квадраты с вытянутыми бойницами. Впрочем, вышки тоже были. Но они безо всякой системы располагались вдоль стен. На некоторых даже трилов не было. Они появлялись там только в случае острой необходимости. Кроме того, это была первая крепость с настоящими двустворчатыми воротами, обитыми бронзовыми полосами. До этого пленники заходили внутрь только по пандусам. Олега все эти дни, помимо прочего, грызла одна мысль – от кого хайты отгораживаются укреплениями. Он сомневался, что кто-либо, будучи в своем уме, Рискнет вторгнуться на эти земли. Однако крепости были вовсе не декоративными. Он не раз замечал следы повреждений, заделанных с немало тщательностью, но все же хорошо заметные. Да и стража слишком велика. Для мирной жизни вполне хватит пятерки наблюдателей до пары часовых на входе, но нет. Дежурили десятки хайтов, явно чего-то опасаясь. На колонну пленных никто не пробовал напасть, несмотря на ее уязвимость, да и охранники вели себя беспечно, следя только за тем, чтобы люди не разбежались. Никакого боевого охранения или дозоров они не высылали, что еще больше усиливало недоумение Олега. Если здесь им угрожает враг, то почему ведут себя столь безмятежно? Ответов не было. Некоторые хайты могли с горем пополам разговаривать на человеческих языках, в основном почему-то на орландском. Но общаться с ними было невозможно. Враги не реагировали на попытки завязать разговор. Более того, иной раз угрожали секирами, так что пришлось отказаться от надежды на общение. Перед воротами пришлось остановиться. Крепость покидал отряд черных всадников, сосчитав число этих опаснейших врагов, Олег едва не выругался, их оказалось 22. Он не забыл, на что способен один-единственный фраг и понимал, что видит немалую силу. Конница Хайтов была самым страшным противником, встреченным в этом мире, да им лишь это подтверждал. По его словам, даже рыцари цивилизованных земель не желали вступать в схватку с этими машинами смерти. Олег не удивился, когда за воротами пленников завернули влево. Все крепости хайтов были идентичны друг другу, и это не оказалось исключением, несмотря на размеры. Людей провели в угловой загон, отличавшийся от прежних только тем, что он был раза в три больше, да и поилок было сразу три. Неудивительно, народу здесь хватало, человек триста, не меньше. Количество пленных Олега не слишком удивило. Он, по аналогии с предыдущими точками маршрута, предполагал, что их гонят куда-то вместо общего сбора. Оттуда уже огромные колонны направятся далеко на запад, в сердце Хайтаны, откуда никто не возвращается. Его собственные выводы перекликались со словами Млиша. Старик не раз рассказывал о людях, сумевших сбежать из глиняных крепостей Хайтов или по дороге. Доверия подобным историям мало. Слишком уж неправдоподобные, но, скорее всего, они зачастую основывались на реальных случаях. Вся эта скудная информация подсказывала Олегу, что бежать необходимо как можно быстрее, не затягивая с этим. Хотелось бы, чтобы Аня поправилась окончательно, но неизвестно, сколько еще придется ждать. Нет, задерживаться нельзя, и так уже забрелись слишком далеко от дома.